Глава 31. Проект общества петербургских золотопромышленников. Гениальный проект предстоящего спуска вполне уже созрел в изобретательной голове Николая Чечевинского. Нужен был только надежный и ловкий помощник. А кто же мог быть надежнее и ловчее, как не Сергей Антонович Ковров? И вот мы застаем теперь этих двух друзей в великолепном кабинете первого за глазу на глаз между собою за хрустальными рюмками тонкого рейнвейна с сигарами в зубах после только что конченного завтрака. Предметом разговора были шадурские, которые вообще со времени внезапной поправки их обстоятельств представляли собою для всей ковровской компании необыкновенно богатый сюжет, необходимо требовавший достойной обработки. «Брать на карты — это слишком мелко, а главное — это так банально», — говорил граф Калаш. «Способ слишком обыденный, да и скучный. По правде сказать, мне эти карты давным-давно уж надоели». Да и при том, время — капитал, а с какой стати убивать несколько недель, а может и месяцев, на то, что весьма легко обделать в несколько дней. Ковров, безусловно, соглашался с таковым взглядом на дело, только в виде возражения поставил вопрос, если не карта, то как и на что же еще можно взять? А вот в том-то и дело, как и на что, — подушевился Калаш. Я об этом думал немало и, кажется, выдумал нечто положительное. Проблема вот в чем. Надо изобрести такую штуку, чтобы сам сатана пришел в недоумение, да только руками развел, чтобы весь ад улыбнулся нам и сделал книг с воздушным поцелуем. «Да чего там ад?» Отпустики, а чтобы весь ареопак высших членов лондонской семьи просил бы у нас чести быть почетными членами этого почтенного общества. Вот что надобно. Задача не дурная, — лениво процедил Ковров, сжимая в зубах сигару, но слишком широко задумано. «Это еще не все», — остановил его граф. «Ты выслушай, задача моя требует вот чего. Надо изобрести кунштик, который соединял бы в себе два драгоценных достоинства. Первое — быструю и огромную выгоду, а второе — полнейшую безопасность». «Ну, условия довольно трудновыполнимые», — сомнительно заметил Серж. Оно так кажется, да ведь и смелые мысли не валяются на улице, а приходят вдохновением. Это то, что называется «дар небес, мой друг». «А у тебя было такое вдохновение?» — улыбнулся Сергей Антонович с немножко ироническим оттенком приятельского скептицизма. «А у меня было такое вдохновение?» — впадая в его тон, ответил импровизированный венгерец. «И твоя муза?» — по счету десятая, — наперебой подхватил граф, — и зовут ее Индустрия. «Это общая наша муза, а моя в особенности, но дело не в ней, а в ее пророческих вещаниях». «Ну, любезный граф, ты, пожалуйста, без высокого слога. Рейнвейн, как видно, заводит тебя в туманную Германию. Говори-ка проще, в чем дело?» А дело в том, что надо основать компанию петербургских золотопромышленников и найти золотые прииски даже и там, где почва геологическим свойством вовсе не способна производить золото. Надо сделать ее производительную. Вот задача. Российские законы под страхом уголовного суда и наказания строжайше запрещают гражданам Российской империи а также и иностранцам куплю и продажу благородных металлов в первобытном и, так сказать, сыром виде, то есть в слитках, в самородках и в песке. Если бы, например, ты меня купил золото шлиховое в невозделанном виде, то есть попросту золотой песок, то мы по закону оба подверглись бы приятной прогулке в страны зауральские и нам предоставили бы удовольствие на месте добывать собственноручно благородные металлы. Оно, конечно, дело полезное, но для нас-то не совсем удобное. Комфорту мало, заметил Сергей Антонович, шутливо скорчив кислую гримасу. Ну вот, в том-то и сила. Добровольных охотников на такое удовольствие не отыщешь, а... На этой-то оси и вертится весь мой проект, вся золотоносная система. Предварительно надо тебе знать, что золотой песок в массе своей нисколько не отличается хотя бы от медного припоя. По виду припой совсем похож на зерна золотого песку. Но и представь себе теперь, что мы тайным образом продаем под видом золотого песку чистейший медный припой. А у нас охотно его покупают, потому что мы будем продавать 10 или 12 процентами дешевле против казенной стоимости. Покупщик, конечно, не замедлит убедиться, что его великолепнейшим образом надули. Но спрашивается, пойдет ли он жаловаться и доказывать на нас, зная, что и ему вместе с нами за эту покупку неминуемо предстоит Владимирская дорога. «Сам себе кто же враг?» — согласился Серж, начавший теперь уже с живейшим вниманием прислушиваться к словам своего собеседника. «Только как же ты надувать ты будешь?» «А об этом узнаешь своевременно. Главное в том, что проблема разрешена самым положительным образом. Быстрый барыш и полная безопасность». Мы с тобой, кажется, недурные сердцеведы и потому можем быть вполне уверены, что покупщиков на этот товар всегда будет довольно и для первого раза я предлагаю тебе сделать опыт на молодом князе Шадурском. А каким образом поддеть его на такую штуку, уж это мое дело, потом сообщу. Но как тебе нравится самая мысль моего проекта? остроумно с веселым энтузиазмом истинного увлечения пожал ему руку ковров за правду спасибо чокнулся с ним калаш остроумно это лучшая похвала которую я мог от тебя ждать выпьем же за благоденствие моего проекта